До сих пор мы вели речь о том, что наши древние предки называли богами вовсе не каких-то сверхъестественных существ, а вполне реальных представителей инопланетной цивилизации. Как же это совместить с представлениями, которые имеют место в книгах мёртвых? На самом деле никаких логических противоречий нет и здесь. Мы уже ранее упоминали, что боги, как представители инопланетной цивилизации, были смертны. А раз душа человека может продолжать свое существование после смерти физического тела, то и души богов это вполне могут. И более того, цивилизация богов явно гораздо старше нас, соответственно имела и более длительный эволюционный путь. Особенно если учесть, что наша эволюция была... резко ускорена вмешательством со стороны богов в процессе создания человека, а их собственная могла и так идти естественным путем без какого-либо внешнего воздействия. Эволюция же направлена в сторону усложнения систем, то есть в том числе и в сторону развития такой составляющей живых существ, как душа. Так что если уж наша душа обрела способность продолжать свое существование после физической смерти, то тем более такой способностью должны обладать и души богов. Из более длительного эволюционного пути следует также и логичность предположения, что боги могли иметь и гораздо более развитые экстрасенсорные способности. То есть и легче, чем люди могли получить знания, о посмертном существовании своих ранее почивших собратьев. Кроме того, в отличие от нас, их цивилизация могла идти по пути целенаправленного развития таких экстрасенсорных способностей. А любая способность развивается только при соответствующей тренировке. Так что боги вполне могли гораздо лучше узнать детали и нюансы посмертного существования и передать эти знания людям в виде книги мертвых. В свете же вопроса о взаимодействии двух цивилизаций, особый интерес для нас приобретают детали и нюансы той картины мира мертвых, которые даны в этих книгах и которые вдобавок содержат так называемые религиозные представления древних народов. Прежде всего, и об этом мы упомянули, в загробном мире правят боги. Немаловажный момент тут в том, что правление богов в загробном мире продолжается даже тогда, когда непосредственное зримое присутствие и правление инопланетной цивилизации на Земле уже прекращается. Богов на Земле в явном виде уже нет. Но они продолжают зорко следить за происходящим на планете. И для того, чтобы душа человека после смерти успешно преодолела все препятствия на пути к некой заветной цели, Сам человек при жизни должен, как следует из книги мертвых и религиозных представлений, продолжать выполнять те правила и законы, которые некогда были даны людям богами. Душе того, кто нарушал эти установки, преодолеть препятствия не суждено, и она окончательно погибает в дороге. Но древнему египтянину было мало только праведной жизни на земле. Нужно было очень четко знать все правила прохождения препятствий и трудностей по пути в загробный мир, который давала как раз Книга Мертвых. Достигнуть места вечного блаженства было делом нелегким и даже смертельно опасным. Его практически невозможно было осуществить без точного знания топографии загробного мира и его обитателей. Для египтян, отправляющихся в царство теней, Хрупкий папирусный свиток был почти единственной реально осязаемой надеждой пройти невредимыми через кошмарный, ужасающий, населенный чудовищами мир. Мир змей, скорпионов, призраков, непреодолимых преград, озер пламени и магических кристаллов. Для египтян их волшебный свиток был священной книгой, божественным откровением. Дарованным людям, как представление далеким отблеском сверкнувшее в скрижалях Моисея. Чигадаев. Древнеегипетская книга мертвых. Однако преодоление трудностей по дороге, которую так легко проходил умерший египтянин, составляло лишь прелюдию к самому основному мероприятию, которое ему предстояло выдержать. Это мероприятие «Суд богов». Выдержавшую все дорожные тяготы душу умершего, встречает верховный царь и судья загробного мира Осирис, сидящий на троне. На суде покойный должен обратиться к Осирису со следующими словами. «Вот я пришел к тебе. Я принес тебе правду, я отогнал ложь для тебя. Я не поступал несправедливо ни с кем, я не убивал людей, я не творил зла вместо справедливости. «Я не знаю ничего, что нечисто. Я не притеснял бедного. Я не делал того, что мерзко богам. Не оскорблял я слуг перед хозяином. Я не причинял никому страданий. Никого не заставлял плакать. Я не убивал и не заставлял убивать. Я никому не причинял боли. Я не уменьшал жертвенную еду в храмах. Я не уносил хлеба богов». Я не присваивал заупокойных даров, я не развратничал. Не занимался мужелодством, я не уменьшал меры зерна. Я не убавлял меры длины, я не покушался на чужие поля. Я не утяжелял гири весов, я не облегчал чаши весов. Я не отнимал молока от уст младенца. Я не уводил скот с его пастбища. Я не ловил птиц-богов, я не удил рыбу в их водоемах. Я не задерживал воду в ее время. Я не строил запрут на текущей воде. Я не гасил огонь в его время. Я не удалял скот от имущества Бога. Я не задерживал Бога при его выходах. Я чист, я чист, я чист, я чист. Перевод Чигадаева. Можно заметить, что кроме упоминания о соблюдении обычных правил человеческого общежития, сюда включено сообщение о ненарушении требований богов, причем фактически в такой же мере. После Осириса умерший обращался к каждому из 42 присутствующих тут других богов, каждый раз оправдываясь в смертельном грехе, который тот или иной бог ведал. И немаловажную часть Книги мертвых» составляет как раз перечень оправданий, которые усопший египтянин должен произносить на суде перед встречающими его богами. Любопытно отметить пару моментов. Во-первых, вся составляющая, во-первых, вся соответствующая часть Книги мертвых» – это, по сути, инструкция умершему по такому поведению в загробном мире, которая бы не вызвала гнев богов. Во-вторых, умерший заранее рассматривается в качестве подсудимого. Причем не кто-то обязан доказывать его виновность в чем-то, а он сам должен оправдываться. В суде Осириса изначально царит то, что мы привыкли называть презумпцией виновности. Можно правда попытаться облегчить свою участь с помощью магических заклинаний. Можно выучить наизусть или прочитать в свитке имена всех 42 богов, с которыми предстоит иметь дело, и тем самым как бы получить над ними власть. Можно в конце концов положить себе скоробея на сердце, чтобы оно помалкивало о дурных делах хозяина, когда придет время отвечать за все. Но хотя книга мёртвых вроде бы гарантирует счастливое завершение суда, Видимо, полной уверенности в этом у египтян не было. Чигадаев. Несмотря на все усилия души почившего египтянина, ничего все равно от нее уже не зависит. её судьбу определяют весы, стоящие в центре зала, за которыми вдобавок наблюдают боги Анубис и Гор, написавшие книгу мертвых, а посему и так знающие все возможные ухищрения умершего. Во время суда на одну чашу весов клали перо, символ богини Маат справедливость, истина, правда, мировой порядок, а на другую сердце покойного. Если сердце перевешивало, то это означало, что оно преисполнено грехов. В таком случае душу ожидал окончательный конец. Ее пожирало страшное чудовище Амаит гибрид льва, крокодила и гипопотама. Если весы оставались в равновесии или перевешивала перо, то это означало, что сердце не отягощено грехами. Тогда покойный объявлялся правдивым голосом и отправлялся на поля Хатеп, поля мира, где его ожидала встреча с родными, близкими, а также вечное блаженство. Однако вечное блаженство, согласно книге мертвых, заключается в том, чтобы продолжать работать на богов, Все отличие от обычной земной жизни сводилось лишь к тому, что на полях в загробном мире нет ни урожаев, голода, войны. Это, конечно, уже немало, но суть-то от этого не меняется. Человек остается рабом богов. Хотя есть упоминание о еще одном послаблении. Можно вместо работы самому использовать так называемые ушепки. Деревянные или глиняные фигурки людей – которые укладывались в могилу к умершему и которые душа покойного могла оживить с помощью магических заклинаний и отправить на работу вместо себя. Правда, есть большие подозрения, что информация такой возможности вовсе не является данным богами знанием о загробном мире, а является просто выдумкой человека и появилась уже в более поздних редакциях книги мертвых, поскольку боги вряд ли бы потерпели бы подобный обман. И если учесть явное выпадение байки про фигурки из общей канвы текста, то можно констатировать, что мы вновь сталкиваемся с тем, что боги дали людям то знание, которое сами сочли нужным для собственной пользы. Книга мертвых ориентирована прежде всего на интересы самих богов, а вовсе не египтян. О судьбе индейцев Мезоамерики после преодоления всех трудностей и препятствий в загробном мире нет четких данных, Но многие исследователи сходятся на том, что их ожидала та же участь, что и египтян. Душа индейца попадала на поля без нужды и голода, и продолжала работать на обеспечение богов. Однако, сколь не прискорбно было будущее индейцев и египтян, древним шумерам приходилось еще хуже. Перед погребением покойник получал определенную сумму в серебре, который он должен был отдать в качестве платы за перевоз к человеку того берега реки – Шумерскому хорону. Благополучно перебравшись на тот берег, человек через семь ворот попадал в обитель подземного мира. Большое и очень грязное помещение без света, в котором не было пищи, питья, а только глина и мутная вода. Дальше начинались его загробные мучения – Если покойник имел детей, он мог рассчитывать на постоянные жертвы. Если же он был бездетен или забыть своими потомками, ему грозила совсем плохая участь. Не дождавшись от родных внимания, он выходил из-под земли и бродил по миру в образе голодного духа. Этот дух приносил вред всем встреченным им людям, и избавиться от его воздействия можно было только чтением сложных заговоров и выполнением магических процедур. Находил ли он в конце концов пищу или возвращался в свою вечную обитель голодным, неизвестно. Вполне возможно, что на этом заканчиваются размышления шумеров о посмертной судьбе человека. Ни перевоплощения, ни загробного блаженства мы здесь не находим. Емельянов. Древний шумер очерки культуры. Добавлением к подобной мрачной перспективе служило то, что в шумерском загробном мире также правили боги, которые здесь отличались особенно жестоким нравом. Зато у шумеров, которые оказываются в очередной раз самыми нелицепримерными, мы видим акцент на весьма важном моменте. Душе умершего нужна какая-то пища. А раз пища нужна душам умерших людей – то она нужна и душам богов.